Глава 19. Лейтенант к л ю е в решил, что не имел права больше валяться в больнице, и его место в строю рядом с друзьями, ведущими войну с криминалом. Вадим, ты что здесь делаешь? Архаров удивленно посмотрел на него. Он только что вышел из кабинета. Вид у него решительный, сосредоточенный, в глазах огонь – верный признак, что предстоит какое-то важное дело. А вам, товарищ майор? Не нужна рабочая лошадка? Кто? Архаров продолжил движение и вадим последовал за ним. Нет, мне сейчас нужна ломовая лошадь. Тогда считайте, что я уже во глоблях. А вы куда? На задержание? Я с вами. Амон, если и будет, то не сразу. На ходу предостерег подчиненного Архаров. А Фред в любой момент может уйти. Они вышли из управления. Архаров сел в свою машину. Откуда взялся Чебриков? Лопнул Вадима по плечу, занял место рядом с начальником. Лейтенант недолго думая устроился сзади. А кто такой Фред? спросил он, закрывая за собой дверцу. Ты здесь? Струнув машину с места, спросил Архаров. Вы предлагаете мне забраться под капот? А ты сможешь крутить там педали? Смогу. Тогда о с т а в а й с я Стул у тебя есть? Когда бы я успел? Встанешь на подстраховку. Оружия, в а д и м а действительно не было, но оно и не понадобилось. Они подъехали к дому как раз в тот момент, когда о п е р а в ы в о д и л и из подъезда крепкого на вид парня в кожаной куртке с норком воротником. Он шел в позику. Бойков и Пирожников держали его за руки, как петуха закрыли. У Бойкова был н а д о р а н рука в на куртке, а у Пирожникова затекал глаз после сильного удара. Сопротивлялся, гад, сказал Семен. В машину его распорядился Архаров. На задержанного надели наручники, впихнули его в машину. в а д и м сел справа от клиента, Чебриков слева, Пирожников устроился впереди, Байков отправился к своей машине. У бабы был? спросил Архаров кивком, показав на арестанта. Машина плавно с р о н у л а с ь с места и покатила по двору, неторопливо набирая ход. Да, заскочил на огонек, сказал Пирожников. Попрощаться, наверное, хотел. Фред, ты сказал своей подруге, чтобы она тебя не ждала, осведомился майор. Да пошел ты, заявил арестант. Нет, пойдешь ты, на пожизненное. Вот я и спрашиваю, зачем ей тебя ждать, если ты не вернешься? Пожизненное? С какого это похудения? Мы тебя последним взяли. Значит, ты и есть тот самый крайний, на которого валят все? Вот на тебя и нагрузим. Кто же о н а у б и л Ты. Кто Никса убил? Ты. Кто кашалота убил? Снова ты. Кто на меня показал? Дружки твои. Давай без разводилого начальник. Заявил Фред. Давай. Согласился Архаров. Фреду с м е х н у л с я себе под нос. Не верил он, что Архаров затих в серьез. Парень ждал продолжения допроса. Но Егор Васильевич действительно молчал. Фред напрягся, завибрировал. Вадим подпирал его боком. Он физически чувствовал, как тот задергался от волнения. Клиент смотрел на Архарова, взглядом требовал продолжения допроса, но тот молчал. Не знаю, кто там что тебе наговорил, но я никого не мочил. Наконец-то не выдержал Фред. Не надо. Архаров к а ч н у л головой. Что не надо? Не стоит ломать протокол. Какой еще нафиг протокол? Да и отдыха нас лишать не надо. Мы устали, Санков. Загоняли нас твои дружки, пока мы всех переловили. Потом за тобой вот бегали. т р е т ь и сутки не спим. Я не понял, какой протокол. От волнения Фред приподнялся, и Вадиму пришлось возвращать его на место. Протокол допроса. Твои дружки на тебя показали официально, под роспись. Мы им поверили. Все. Точка. Блин, как же спать охота. Архаров кулаком потёр глаза, машину тут же п о в е л в сторону, и он, как могло показаться Кленту, с трудом справился с управлением. Да не мочил я Жана, скинул с я ф р е д Потом, отмахнулся от него Архаров. Что потом? Не убивал я Жана, лейтенант, заткни ему рот. Вадим понял, чего на самом деле хочет начальник. Так неположено рот затыкать. Товарищ майор, вы же сами говорите. что все по закону должно быть, заявил он. Какой нафиг закон? – вскричал Фред. б е с п р е д е л вы творите, не о р и Вадим больно врезал ему локтем в бок. о глохнуть можно. б е с п р е д е л ь щ и к и Уже тише, но все равно громко сказал Фред. А меня ударил честный, законопослушный гражданин? С едкой усмешкой спросил Пирожников. Так откуда я знал, что вы менты? Знал, мы сказали. Мы сообщили, что из полиции, когда по колесам стреляли, сказал Архаров, вы не остановились. Да, кстати, а мы так и не узнали, кто по нам тогда стрелял. Почему-то не спросили, запамятовали. Так у нас дело выше головы. Сразу обо всем и не спросишь. Подыграл ему Пирожников. Кто по нам стрелял? Осведомился Архаров, обращаясь к Фреду, когда мы Трубжана вывозили. А разве мы не тогда? За вами гнались или еще такое было? Нет, не было. Стрелял кто? Да не скажу я. У с т а х а н о в а с п р о с и м заявил Пирожников. Он парень сговорчивый, все расскажет. В машине снова установилась тишина, в которой вибрировал Фред. На этот раз он терпел до самого управления, но стоило им подъехать к воротам с д в у г л а в ы м и орлами на них, как его прорвало. Ладно, я стрелял. Воздух и т р а в м а т а Внимание отвлекал. Спросил Архаров и з е в н у в в кулак. Стахан велел и правильно сделал. Если бы вас за задницу взяли, ты бы за м о к р о й сел. Ты Жана замочил, тебе и по нам стрелять. Да не убивал я Жана. Все так говорят. Выходим, сказал Архаров и остановил машину. Антип его завалил. Выпал Фред. Это что-то новенькое? Архаров глянул на него с удивленным видом. И п о д о з н а к Вадиму, чтобы тот не спешил выводить задержанного из машины, похоже, фрукт окончательно созрел и готов был свалиться с в е т к и Если так, то можно подставлять руки. Замок щелкнул, но дверь так и не открылась. Кто там? Донеслось из-за нее. Лейтенант полиции Клюев. Вадим развернул с л у ж е б н о е удостоверение и поднес его к глазку. Только тогда дверь открылась, и он увидел стройную, миловидную женщину. г л я н у в на нее, сразу можно было понять, что Ксения копия матери. Елена Валерьевна, с улыбкой спросил Вадим. Да, Елена Валерьевна, в растерянности проговорила женщина. А Ксении нет дома. Мама, кто там? Послышалось из глубины квартиры. Спрашивала Ксения. Вадим узнал ее голос. Елена Валерьевна. Лейтенант с веселым у к о р о м глянул на женщину. Я вам свою дочь не отдам. Мать раскинула руки, преграждая ему путь. Вы думаете, что я задерживать Ксению пришел? А зачем же еще? Ксения обогнула мать, одной ногой переступила порог, с тусклой улыбкой глянула на гостя, взяла его за руку. Мама, Вадим ко мне в гости пришел. Проходите, товарищ лейтенант. Елена Валерьевна посторонилась, пропуская его, и спросила. А зачем он к тебе пришел? Может, я ему понравилась? Вот как? Очень хорошо. Женщина улыбнулась. Я сейчас чайник поставлю. Вы проходите на кухню. Мама, зачем же на кухню? Мы ко мне пройдем. Ксения потянула его к себе в комнату, и Вадим разулся практически на ходу. У нее было темно. Свет не горел, шторы почему-то были запахнуты, и еще пахло в а л е р ь я н к о й в и д о к с е н и и не самый здоровый. Лицо такое же помятое, как покрывало на кровати. Глаза красные, т о л и от слез, т о л и от того, что она лежала на подушке лицом вниз. Жанна, оплакиваешь? – спросил Вадим. Иногда находит, – сказала девушка и заставила себя улыбнуться. Да ты садись. Ксения подтолкнула его к кровати. Он сел. Она умастилась рядом и сделала такое движение, как будто собиралась его обнять. Вадим захмелел от пьянящего предчувствия, но девушка к нему даже не прикоснулась, но все-таки находилась рядом, и он чувствовал тепло ее тела. Ксения приятно дышала ему в плечо. Может, я не так все поняла? – спросила она. – Ты пришел ко мне по служебной надобности? Вовсе нет. Ты же просил держать тебя в курсе дела. Значит, я все поняла правильно? Я тебе нравлюсь? Дело не в этом. Скажи, я тебе нравлюсь? Она сложила ладошки у него на плече. Ну как тебе сказать, Вадим замялся. Значит, нравлюсь, заявила Ксения. Да, я знаю, что веду себя навязчиво, но мне сейчас нужно кому-то нравиться, так легче жить. А вы нашли, кто же она убил? Есть такое понятие, как тайное следствие. Зачем же ты тогда пришел? Ты же сама сказала, что ты мне нравишься. У Вадима, конечно. Случались романы с девушками, с одной он даже жил, как говорится, в гражданском браке, но еще никогда не влюблялся так сильно, как сейчас. Если вообще поддавался этому чувству, Ксения не просто вскружила ему голову. Она поселилась в ней, завладела его мыслями, чувствами. Он и на службу то вышел, чтобы узнать, как движется розыск, получить хоть какую-то информацию, с которой можно было пойти к Ксении. Парень очень переживал за нее. Она так любила Жана и страдала, что могла наложить на себя руки и знать никого не хотела. Вадим понимал, что нужен ей только для того, чтобы найти убийцу Жана. Не имея доступа к ходу следствия, она не обратила бы на него никакого внимания, а лейтенант владел какой-то информацией, поэтому Ксения привечала его. Скоро она привыкнет к нему, а там и влюбится. Вадим на это и рассчитывал. Так что же скрывается за тайное следствие? – спросила Ксения, укладывая голову на ладони, которую держала у него на плече, и волосы коснулись его уха. И Вадим понял, что не сможет удержать язык за зубами. Ты могла бы убить Жана, если бы он тебе изменил? – спросил он. Он мне не изменял, – сказала Ксения, подняла голову и заинтригованно посмотрела на него. А почему ты спрашиваешь? У него была девушка. Он ушел от нее к тебе. Да, я знаю. Ее зовут Варвара. Варвара Купавина. Она жила с Антипом и сделала так, чтобы тот убил Жана. Как это вышло? Ксения вскочила с кровати, но тут же села и обхватила голову руками. Выпили они много. Ты слышала про танец с а л о м е й Да. Жан говорил. Она исполнила его перед Антипом и потребовала голову Жана. Автритет о убил парня. Я не могу в это поверить. Мы тоже. Вадим развел руками. Что значит вы тоже? Мы бандита задержали. о н видел только, как Антип убивал Жана. Его не было, когда Варвара танцевала и требовала у Автритета о так вот заплатить за это. Свидетелей причастности нет. А Варвара что говорит? Смеется в лицо. Вадим не весело улыбнулся. Можно было только удивляться тому. С какой легкостью Архаров расколол Фреда, который на вид казался крепким орешком. Намеки не считай, воробья развел. Татьяна Чиркина, напротив, выглядела слабой, хрупкой, но разговорить ее до сих пор не удалось. С ней и так, и э д а к а восены не там. Казалось бы, показания Соловьева должны были загнать ее в угол, а нет, не сдается Татьяна, потому. И варвару прижать нечем. Случае с л у ч а е с Жаном, она могла в ы п л з с т и ь из подтяжкой стати так же легко, как змея из под колоды. Вот если бы Антип на нее показал, тогда другое дело. Но авторитет пропал, ни с л у х о нем, ни духу. Его люди тоже куда-то исчезли. Одного только Фреда и удалось взять. Но парень уже понял, что его развели как последнего лоха. Неудивительно. Если он откажется от показаний, тогда Варвару Купавину точно придется отпустить. Может, она и не просила. Вот и я о том же, сказал Вадим. Попробуй теперь докажи, что Варвара Антипа подговорила. Вы что ее отпустите? Я же говорю, доказательств нет, а у нее адвокат хороший. А если это она Антипа подговорила, а Варвара могла, то ты поверить не можешь. То в а л и ш все на нее. Я видела Варвару. Она приходила к нам, сказала, что Жан бросит меня точно так же, как и ее. Это гадина уже тогда знала. Ксения завороженно посмотрела куда-то в пустоту. Что она знала? спросил Вадим. Но девушка не услышала его. Жан, я знаю, тебя у в е л а смерть. Ты не хотел уходить, бросать меня. Я хочу к тебе. Забери меня с собой. Ксения не играла роль. она действительно разговаривала с Жаном, взывала к нему. Вадим взял ее за руку, пытаясь привести в чувство, но Ксения так на него глянула, что ему стало не по себе. Уходи, мне нужно побыть одной. Громко с истерическими нотками в голосе сказала она: "Не уйду". Вадим не мог оставить ее. Вдруг она окончательно сойдет с ума. А квартира на девятом этаже, высота более чем достаточная. Уходи, или я закричу. Ее голос и без того сорвался на вопль. Дверь открылась, в комнату хлынул свет из коридора. Елена Валерьевна встревоженно посмотрела на дочь. "Мама, убери его отсюда", потребовал а к Сеня. и Женщина подошла к Вадиму, взяла его за руку, вывела из комнаты, закрыла дверь и тихо сказала: "Прошу вас, не спорьте с ней. Не надо. Она сейчас успокоится. А если нет, успокоится", сказала женщина, приложив руку к груди. За дверью послышался какой-то звук. Елена Валерьевна встрепенулась, открыла ее. Вадим заглянул в комнату. Ксения лежала на кровати и рыдала в подушку. Женщина закрыла дверь, взяла Вадима за руку и повела на кухню. Вот же напасть, сказала она на ходу, качая головой. Любовь? Нет бы в нормального парня влюбиться. Елена Валерьевна вдруг выразительно посмотрела на Вадима. Он не отвел глаза. Согласно, кивнул и сказал: "Да, ей нужен нормальный парень. А ты значит Ксении приходил, да, по личным обстоятельствам. Меня Вадим зовут. Он совсем не прочь был войти в доверие к женщине, которую хотел видеть своей тещей. Это не казалось ему глупостью. Закон суров и с ним не поспоришь. Как суд постановил, так и должно быть. Варвара Купавина была освобождена из-под стражи." о б в и н е н и я с нее не сняли, но меру пресечения изменили. Вадим о с т а в а л с ь только смотреть, как она выходит из здания суда под ручку щеголеватым адвокатом. На ней стильное пальто с роскошным воротником, изящные сапожки на высоком каблуке. Варвара шла легко, грациозно. Глядя на нее, и не скажешь, что под пальто у нее спортивный костюм, в котором она отдыхала в изоляторе. Адвокат дорогой. сказал Архаров, который тоже смотрел ей в след, потому и вытащил. Она денег не пожалела. Твой отец тоже мог бы раскошелиться. Это в его интересах. Вы о чем, Вадим, не п о н и м а ю щ е г л я н у л на начальника. Закупавиной глаз до да глаз нужен, а людей у меня нет. Если бы частных детективов нанять, это можно, сказал Вадим. А ты у нас все еще на больничном? В общем, да. Ну так чего стоишь? Давай за Купавиной, глаз с н е е не спускать. Вадим кивнул, увидел, как Варвара садится в машину, рванул к своему фольксвагену и успел сесть ей на хвост. Варвара приехала к себе домой, зашла в подъезд вместе с адвокатом. Вадим усмехнулся, глядя им след. Уж не на ту, р или Варвара оплатила свою защиту. Он позвонил отцу, объяснил ситуацию. Да, дело нужное. Людей я найду, сказал тот и осведомился. Ты где? Уже в деле? Один? Я же говорю, людей не хватает. Сейчас будут. Частные детективы подъехали через три часа. Это были мужчины, располагающие наружности. Один уже в годах, другой чуть старше Вадима. Адвокат все еще продолжал гостить у Варвары, и лейтенант не мог не обратить на это внимание своих платных помощников. Я не знаю, чем они там занимаются, возможно, о чем-то договариваются. Мужчина в годах понимающе кивнул и заявил: «Про слушку п о с т а в и м Как? Мужчина загадочно улыбнулся. Он не боялся раскрыть секрет своего мастерства, просто намекал на незаконность своих действий и просил Вадима не переживать по этому поводу. Все сделаем как надо, можете не волноваться. Я буду рядом. Вадим кивнул на свою машину. Очень хорошо. Завтра нам нужно будет на пару часов отлучиться. Мужчина просительно посмотрел на Вадима. Может, вы нас подмените на это время? Договорились. Детективы сели в одну машину, Вадим в другую. А чуть погодя он покинул свой пост. Ему вдруг захотелось увидеть Ксению. Тем более, что парень знал способ, как ее расшевелить, оживить. Дверь открыла Елена Валерьевна. На Вадима н а г л я н у л а как на родного. Тепло улыбнулось ему. Ксения все так же лежал на постели, уткнувшись головой в подушку. Вадим подошел к окну, распахнул шторы и свет хлынул в комнату. Ксения подняла голову, сощурилась, глянула на него. Это ты? Как видишь, собирайся. Куда это? По городу покатаемся. Не хочу. За Варварой надо последить. Ее сегодня домой отпустили. Как отпустили? В глазах Ксении Вспыхнуло возмущение. Доказательств не хватило. Я знаю, это она убила Жана. Доказательства нужны, поэтому мы за ней следим. Мы – это я. Один. Мне нужен помощник. н Но... у нет, если ты сочувствуешь Купавиной, то можешь оставаться дома. Вадим взялся за ручку двери, делая вид, будто собирается уходить. Я сочувствую. Ксения вскочила с кровати, распахнула створки шкафа. но вынимать ничего не стало и велела Вадиму выйти из комнаты. Я сейчас. Ждать ему пришлось долго. Сначала девушка просто помыла голову, потом решила принять душ, затем она сушила волосы, накрашивалась. Мать помогала дочери с чувством облегчения на душе. Она смотрела на Вадима как на ее спасителя. Не зря л и н а в а л е р ь в н а отпросилась работы, чтобы наблюдать за дочерью. Она знала, чем могла закончиться ее депрессия. Но Вадим радоваться не спешил. Он прекрасно понимал, чем вызвана эта активность. Ксения видела в к у п а в и н о и своего врага, которому она должна была отомстить за Жана. Лейтенант собирался направить ее действия в з а к о н н о е р у с л о Она будет следить за Варварой. Злой порыв не постепенно выйдет, останется только чувство исполненного долга.